Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин Будут человеком! Событие тринадцатое. О чем чирикают бабушки? Я выглянул из-под крыла и увидел сидящего рядом со мной старого облизлого воробья. Ты, птенчичек желтороты! Я тут все время за тобой с березой наблюдал. Ты вообще дурачок чак чак чок, -чок, -чок.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 А я не чу чуфырюсь! А что это ты про кошек ч -ч чирикал? Какие могут быть у воробья знакомые кошки? Ах, вы птенчик, птенчик птенчик И чему только учат вас родители! Старик закатил глаза и стал чирикать о том, какие в его времена были прилежные и послушные воробья-то, какие они все были умные, как они не чуфырились, А теперь все чуфырятся. Стоило превращаться в воробьёв, чтобы выслушивать эту чип-чип-чепуховую нотацию. Да у нас по вечерам старухи как усядутся вместе на лавочке, только об этом и чирикают, ну, то есть разговаривают. Вы чьи дети? Чьи вы, чьи вы? Ни чьи, сказал я, срываясь с ветки и увлекая за собой Костю Маленина. Чуф-чуф-чуфырся, не чу-чуф-чуфырся, чук-чук-чук-чук-чук-чокнутый -чук -чук какой-то. Мы закружились над нашим двором, выбирая дерево, не воробьями. Хоть я и сам был воробей, но мне почему-то вдруг захотелось держаться от них подальше. Знакомство с бесхвостом и со стариком произвело на меня не совсем приятное впечатление. А больше всего меня расстраивало вот что. С той минуты, как мы превратились в Костей воробьёв, прошло, наверное, уже полчаса, а наша воробьиная жизнь всё как-то не налаживалась, и вообще всё шло совсем не так, как я ожидал. Время идёт. Завтра, между прочим, снова в школу. Кости Малинину я, конечно, ничего не сказал. В конце концов, впереди ещё целый день. Жизнь наладится, и всё будет хорошо. Главное, не надо отчаиваться и терять надежды. Покружив в воздухе, мы опустились сквозь на дерево, не занятое воробьями. Ветка, на которой мы уселись, выходила на солнечную сторону. Солнце пригревало, как летом.